спасение командира к ночи пургара свиреппело тяжело раненых санитары сносили к площади оттуда на санях сразу же везли к линии фронта а до нее было еще километров восемьдесят на машинах раненых не везли потому что со стороны фронта отступали по шоссе вражеские части они не могли понять где свои где советские заметив их обозные сворачивали в степь объезжали врагов а на машине по снегу не объедешь Ночью танк лейтенанта Геннадия Виноградова привез в санчасть полковника Лихачева. Бойцы унесли его в дом. Врач осмотрел полковника. — Перевяжите и сразу в тыл, — сказал он, — иначе погибнет. Потеря крови огромная. Мы ничего не сможем сделать. В тыл везите. Танкисты бросились за обозным. Ни одной лошади поблизости не было. Старшина хозяйственной роты сказал, что все сани ушли, увезли раненых. А новый обоз со снарядами нарвался на вражеские танки. Весь обоз был уничтожен. Во дворе за сугробом танкисты вдруг увидели лошадь. Полковника Лихачева в бригаде все любили. Танкистам подумалось, что старшина почему-то не хочет дать эту лошадь. Один из них выхватил пистолет. — А это что у тебя? — закричал он старшине. «Пристрелю — Пристрелю! Но лошадь была ранена, стояла на трех ногах. — Вы бы на дорогу хоть один танк пустили! закричал обозлившаяся старшина. «Где же нам с лошадьми пробиться? Кого же лошадь шибет?» Лейтенант Виноградов бросился к своему танку. «Ребята, на машину полковника!» закричал он. «Быстро! Бери полушубок у обозников! Быстро давай!» Виноградов попытался связаться со штабом корпуса, но не смог. Радист-стрелок, кроме треска, ничего не слышал. Полковника завернули в шубу, положили на желюзи трансмиссии. Трое бойцов с автоматами забрались на машину. «Десант! Держись!» — крикнул командир танка и скрылся в машине. И танк лейтенанта Виноградова, 34-ка под номером 46, пронесся через площадь. Лейтенант приказал радисту повторять по рации. «Я Виноградов, машина 46, иду в тыл. На машине раненый полковник Лихачев». Танк мчался. Горючее в баках было. Пурга бушевала. Фары были включены. Дорога была пуста. Они промчались уже километров двадцать, когда впереди дважды мигнули фары машины. «Ответить так же!» — крикнул лейтенант водителю. «Выключить свет?» — спросил водитель. «Не надо. Кто бы ни был, слепи глаза». Это шла навстречу со стороны фронта вражеская колонна машин. Впереди полз тигр, за ним ползли крытые и тупоносые штабные машины и санитарные. Мгновение должны были решить судьбу нашего экипажа, десантников и раненого полковника. И если бы наши выстрелили по танку, возможно, «Тигр» накрыл бы четверку. Но она только газовала с ревом. Ослепленные враги решили, что это их подкрепление идет с запада к фронту. «Тигр» даже свернул в сторону. И это погубило его и спасло четверку. Десантники лежали на машине за башней, затаившись. Держались за решетку и держали раненого. Раздался страшный удар. Десантников чуть не сбросило на землю. Раненый вскрикнул. Мотор было захлебнулся, но заревел снова. Тигр медленно сполз с высокой насыпи. Тридцать четверка неслась дальше. Водитель старался не задевать машины, однако некоторые задевал и сбивал с дороги. Несколько раз виноградов выпалил из пушки, думая, что колонну прикрывают танки. Но танков дальше не было. четверка вырвалась из колонны и помчалась дальше. Утром полковника Лихачева сдали в госпиталь. Обратно в часть машина вернулась к вечеру. Во главе колонны машин с пехотой. В корпусе понятия не имели, где экипаж лейтенанта Виноградова, ибо бои продолжались, думали, что танк Виноградова где-то дерется или уничтожен. Один из штабных радистов, работавших на перехвате вражеских радиопередач, поймал в эфире сообщение, что Виноградов идет в тыл, везет какого-то раненого полковника. Перехватчики все записывали в особый журнал, и это сообщение радист записал. Но никто в пылу боя на него не обратил внимания. Виноградов, сдав Лихачева в госпиталь, доложил в штабе о своем рейде, где находится сейчас его бригада, в штабе не знали. И Виноградов уехал в бой искать своих.